Студия Ардис представляет Эженсю Агасфер Том II Читает Акиньхефилье, Часть 9: Королева Вакханок Глава 1. Маскарад На другой день после того, как жена Дагабера была отведена комиссаром к прокурору, на площади Шатле происходила шумная и живая сцена как раз против дома, первый и второй этажи которого были заняты обширными залами ресторации под вывеской «Сосущий теленок». Кончалась ночь со среды на четверг масленичной недели. Из всех кабаков, расположенных в квартале ратуши, выходили после танцев многочисленные, небогато и уродливо наряженные маски, пересекая с пением площадь шатле. Видя, что по набережной к ним спешит вторая группа наряженных, Первые маски остановились радостно горланя, чтобы подождать вновь пребывающих, в надежде помериться с ними в словесной дуэли площадных острот и непристойных шуток, которые обессмертили имя Ваде. Вся эта толпа была более или менее подвыпившей, но вскоре к ней невольно начали присоединяться люди, направлявшиеся, как всегда, рано утром на работу. Такое скопление народа на одном из углов площади — задержала, в свою очередь, бледную и уродливую девушку, которая в эту минуту пересекала площадь. Это была Горбунья. Она встала с рассветом, чтобы пораньше взять заказ на белье от особы, для которой она шила. Понятно будет все беспокойство молодой работницы, когда, попав против воли в эту развеселую толпу, она вспомнила о жестоком приключении, случившемся с ней накануне но, несмотря на все ее, увы, слабые усилия, она не могла сделать ни шагу, так как со всех сторон прибывали все новые и новые маски, и толпа подхватила ее своим течением и понесла по направлению к ресторации. Вновь прибывшие маски были одеты уже гораздо богаче. Они принадлежали к непоседливому и неунывающему классу завсегдатая в Шомьер — продо, колизея и прочих танцевальных зал, где собираются студенты, продавщицы, камевые жоры, гризетки, модистки и тому подобное. Последние из прибывших масок, обмениваясь беглым огнем острот с ранее собравшимися, казалось, поджидали с большим нетерпением прихода какой-то желанной особы. Следующие разговоры между всеми этими пьеро и пьереттами, турками и султаншами — Дебардерами и дебардерками и другими подобными парами указывали, что ожидались весьма важные персоны. Они заказали ужин к семи часам утра. Им пора бы уже быть здесь. Вероятно, королева Вакханок захотела принять участие в последнем поезде на продол. Но если бы я знал это, я бы не ушел и остался посмотреть на мою обожаемую королеву. «Габине!» «Если вы еще раз назовете ее обожаемой королевой, я вам исцарапаю физиономию, а пока вот вам щипок!» «Селеста, отстань! Ты портишь синяками натуральный атлас, которым украсила меня мамаша при рождении!» «Как смеете вы называть вакханку вашей обожаемой королевой? А я тогда что же для вас?» «Ты? Ты обожаемая мной, но не королева! На ночном небе одна луна, так и ночью на Продо одна королева!» Скажите, убирайся, ничтожество ты это этакое. Габине прав. Сегодня ночью она была чудо, как хороша наша королева. И в ударе. Я никогда не видал ее более веселой. И что за костюм? Просто головокружительный. Погубительный, ошеломительный, оглушительный, ослепительный. Только она одна способна придумать подобное. А танцует каково? «О, какой-то бешеный пляс, и в то же время грациозный, движение волнисты точно у змеи. Нечего сказать, другой такой боедерки не сыщешь под кастрюли небес». «Габине, подайте сейчас мою шаль. Вы уже достаточно ее мяли, устроив из нее пояс на ваше толстое брюхо. Я не желаю портить свои вещи для толстых болванов, которые других женщин называют боедерками». «Ну, полно, селеста, успокойся» ведь я турок, а потому, если и говорю об Идерках, то остаюсь в рамках своей роли или около того. — Эге, Габине, твоя Селеста не лучше других. Она тоже завидует королеве Вакханок. — Я завидую. Я? еще бы. Если бы я только захотела сделаться такой сорвиголовой, так и обо мне бы не меньше кричали. Да и в славу-то она попала из-за чего? Из-за прозвища. — Ну а что тут тебе завидовать? Селеста? «Значит, небесное. «Вы хорошо знаете, Габине, что Селеста — мое имя. А глядя на тебя, подумаешь, что тебе его по ошибке дали. Габине, я припомню я тебе все это». «А Оскар поможет тебе сделать сложение всего этого, не правда ли?» «Конечно. И вы увидите сумму. Одного я вычту, другого приложу. Только это будете не вы». «Селеста, вы меня терзаете». Я хотел только сказать, что у вас по шерсти и кличка, и что к вашей прелестной мордочке вполне пристала небесная имечка. Ты ведь, проказница, не хуже королевы, только совсем в другом роде. Нечего теперь подольщаться, злодей. Клянусь тебе, ненавистной главой моего домовладельца, что если бы ты захотела, так у тебя было бы не меньше опломба, чем у королевы вакханок. А это немало. Да, в этом у нее недостатка нет у вашей вакханки что до опломба он у нее здоровенный. А главное, она обладает даром очаровывать полицейских. Умеет магнетизировать сержантов. Как они не стараются разгневаться, окончается всегда смехом. Да, и они все зовут ее королевой. Сегодня ночью она положительно околдовала этого полицейского, чья невинность возмутилась была одним коленцем, которое она выкинула в фигуре бурного тюльпана. Что за кадриль была... «Галышева а «Авизави», «Махровая Роза» и «Нени Мельница». А ловко они откалывали этот бурный тюльпан. Кстати, правду рассказывают про «Нени Мельницу». А что рассказывают? Что это будто бы литератор, который пишет религиозные брошюры. Верно. Я не раз его видал у моего хозяина. Плательщик он неважный, но рассмешить мастер. И разыгрывает цветошу. Еще как! Когда нужно, господин Дюмулен закатывает глаза, выворачивает шею и еле ноги двигает. Окончив этот парад, он живо улетучивается на бал, чтобы отплясывать канкан, -кан, который обожает. Недаром женщины прозвали его за это не не мельница Прибавьте к этому, что пьет он как губка, и портрет молодца готов. Но все это не мешает ему писать в духовных журналах, и ханжи, о которых он пишет, готовы клясться именем Дюмулена. Надо видеть его статьи и брошюры. Только видеть, не читать. Один и разговор в них, что о дьяволе и его рогах, о беспросветном поджаривании, ожидающем безбожников и революционеров, о власти папы и авторитете епископов. Да разве все перечислить? Это бездомная катка не мельница, ловко проводит их за их денежки. Да, выпить он не дурак. И какой лихвастский танцор при этом? Какие антроша выкидывал он с розой в кадриле бурного тюльпана. И что за фигура с этой римской каской и в сапогах с отворотами? Махровая роза тоже славно пляшет. Загибает со всем искусством. Да, канкан -кан вышел идеальный. Но канкан королевы вакханок на шесть тысяч футов выше уровня обычного канкана. Я не могу забыть ее сегодня ночью в бурном тюльпане. Обожать ее нужно за это. «Уважать ее нужно за это. Будь я отец семейства, я с радостью доверил бы ей воспитание своих сыновей». «Ведь именно по поводу этого рискованного па полицейский-то сконфузился. Такая невинность жандармская». «Правда, довольно игривая па вышла». «Да, крутовато завернула». Полицейский-то подошел к ней да и спрашивает «Слушай-ка, королева, да ты, кажется, всерьез задумала такое па откалывать?» А она в ответ... — О нет, целомудренный воин, я только учусь его проделывать каждый вечер по одному разику. Хочу его выучить для того, чтобы танцевать в престарелые годы. Я дала обет в этом. И знаешь для чего? Чтобы тебя произвести в бригадиры. Это такая шалунья. — А с Галышом-то у ней все еще продолжается? Не понимаю. — Не потому ли, что он был рабочим? — Вот глупости. Очень пристало нам, студентам или приказчикам, задирать нос. Нет. Но меня поражает верность королевы. Действительно, уж скоро 3-4 месяца. Как она от него без ума, а он от нее без разума. Интересные должны быть у них в таком случае беседы. Я иногда себя спрашиваю, у какого дьявола добывает Галыш те деньги, которые он тратит? Например, сегодня. Говорят, все делается на его счет. Наняты три кареты четверкой и заказа нужен на 20 человек по 10 франков с лица. Говорят, он получил наследство, поэтому-то не немельница, который моментально пронюхивает о всех пирах и ужинах, познакомился с ним этой ночью. Ну да и на вакханку у него есть виды. О него, ну уж извини, он слишком уродлив для этого. Женщины охотно с ним танцуют, это правда, Но ведь только потому, что он умеет распотешить публику. Но уж дальше нет. Ведь и Махровая Роза его взяла в провожатые только потому, что он не может повредить ее репутации, пока с ней нет ее студента. «Кареты! Вот и кареты!» — закричала толпа в один голос. Горбунья, которая никак не могла выбраться из толпы масок, не упустила ни слова из этого тяжелого для нее разговора. Ведь речь шла об ее сестре, с которой она давно не видалась. Последнее происходило не потому, что у королевы Вакханок было злое сердце, но потому, что зрелище глубокой нищеты Горбуньи, нищеты, которую Сефиза некогда разделяла, но уже не имела сил переносить дольше, причиняло веселой девушке приступы горькой печали. Она больше не хотела испытывать их после того, как Горбунья периодически отказывалась от ее помощи, считая, что источник последней не может быть признан честным. «Кареты! Кареты едут!» — кричала все громче и громче толпа, и единодушным движением рванулась вперед, увлекая за собой горбунью, так что она оказалась в первом ряду зрителей маскарада. Действительно, это было любопытное зрелище. Впереди скакал верховой, в костюме почтальона, в голубой куртке с серебряным шитьем, с громадной косой, стряхивавшей облака пудры, и в шляпе с длиннейшими лентами. Он хлопал бичом и кричал во все горло «Берегись! Прочь с дороги! Место королеве Вакхана и ее двору!» За ним следовала открытая коляска, запряженная четверней с двумя форейтерами, одетыми чертями. В коляске, образуя живую пирамиду, стояли, сидели, лепились на запятках и подножках мужчины и женщины в самых безумных, фантастических и экстравагантных костюмах. Это была какая-то смесь ярких красок, лент, цветов, блесток и лоскутков. Из этой массы выставлялось множество голов, и уродливых, и красивых, и грациозных, и неуклюжих, но одинаково одушевленных лихорадочным возбуждением, безудержным опьянением, одинаково обращенных с выражением фанатичного обожания ко второй коляске, где царственно восседала королева Вакханок». Свита и толпа соединились, восклицая «Да здравствует королева Вакханак!». В этой второй коляске помещались четыре корифея, исполнители знаменитой фигуры бурного тюльпана. Нини Мельница, Махровая Роза, Галыш и королева Вакханок. Дюмулен, этот религиозный писатель, оспаривавший у друзей Родена влияние над госпожой де Сент-Коломб, Дюмулен, прозванный Ненемельница, являлся прекрасным образцом для карикатур колло или Гаварни, Особенно для Гаварни этого выдающегося художника, соединяющего свойственные ему причудливую фантазию и язвительность величайшего карикатуриста с глубиной поэтической традиции Гогарта. Ненемельница, которому было лет 35, носил на голове римский шлем из серебряной бумаги, сдвинутый на затылок. Классические линии этого древнего убора изящно оживлялись метелкой из черных перьев с красной ручкой. Под этим шлемом красовалась самая румяная, развеселая рожа, когда-либо одушевлявшаяся парами доброго вина. Большой нос, первоначальная форма которого скромно скрывалась под пышным урожаем красно-лиловых угрей, чрезвычайно комично подчеркивал безбородость этого лица которому толстые оттопыренные губы и серые на выкоте глаза придавали поразительно жизнерадостный вид. При виде этого жирного весельчака с брюхом Селена невольно возникал вопрос, как смог он не потопить в вине ту желчь тот яд, которыми пропитаны были его памфлеты против врагов ультрамонтанства? и как устояла его католическая набожность против свойственных ему вакхических и хореографических подвигов. Невозможно было разрешить эту загадку, если бы мы не приняли во внимание, как часто роли черных и отвратительных злодеев на сцене играют самые безобидные добряки. Так как было довольно холодно, то Нини Мельница накинул на себя теплое пальто, не скрывавшая, впрочем, ни его чешуйчатых лад, ни телесного цвета трико, ни желтых отворотов на сапогах. Он стоял на передней скамейке коляски и, наклонясь к толпе, орал диким голосом «Да здравствует королева Вакханок!», сопровождая крик неистовым шумом огромной трещотки. Галыш стоял рядом с Димуленом. Он держал белое развивающееся знамя, на котором было написано «Любовь и веселье королеве Вакханок». Ему было не больше 25 лет. Веселое и умное лицо, обрамленное русыми бакенбардами, похудевшее от излишеств и бессонных ночей, выражало странную смесь беспечности, смелости, насмешливости и небрежности, но не носило отпечатка порочных и низких страстей. Это был настоящий тип парижанина, как его понимают всюду, и в провинции, и в армии, и на борту военных и коммерческих судов, Этим прозвищем не высказывают особой похвалы, но это и не бранное имя. А под ним разом понимается и порицание, и восхищение, и известного рода боязнь. Парижанин, правда, часто большой лентяй и неслух, но в то же время это ловкий работник, не теряющийся в опасности, вечно веселый и насмешливый. Галыш был одет крючником: черная бархатная куртка с серебряными пуговицами, красный жилет, полосатые панталоны кашемировая шаль в виде пояса с длинными концами и шляпа, украшенная цветами и лентами. Этот костюм, как нельзя больше, шел к его стройной фигуре. На заднем сиденье, стоя на подушках, находились Махровая Роза и Королева Вакханок. Семнадцатилетняя Роза, бывшая бахромщица, обладала миленькой и потешной мордочкой и была кокетливо облачена в костюм дебардера. Ее блестящие черные глаза и ярко румяные щеки превосходно оттенялись белым напудренным париком, причем сдвинутая на бикрень военная фуражка, зеленая с серебром, придавала ей ухорский вид. На шее у нее был повязан оранжевый галстук, такого же цвета был и пояс с длинными развивающимися концами, узкая куртка и обтянутый жилет из светло-зеленого бархата с серебряным голуном красиво обрисовывали ее тонкий стан гибкость которого должна была чудесно подчиняться всем фигурам бурного тюльпана. Широкие панталоны одного цвета с курткой были достаточно нескромны. Королева Вакханок опиралась одной рукой на плечо махровой розы, она была выше последней на целую голову. Сестра Горбуньи действительно царила над всей этой толпой, которую она опьяняла безумной веселостью. Причем никто не мог противиться влиянию этой оживленной девушки, способной околдовывать всех одним своим присутствием. Это была высокая, гибкая девушка двадцати лет, хорошо сложенная, с правильными чертами лица, бойкая и веселая на вид. У нее так же, как у горбуньи, были чудные каштановые волосы и громадные голубые глаза, но только не кроткие и робкие, как у сестры, а горевшие страстью к наслаждениям. Энергия этого подвижного создания была настолько сильна, что, несмотря на ряд бессонных ночей и кутежей, ее цвет лица был также чист, щеки также розовые, а плечи также свежи, как будто она только что явилась из какого-нибудь тихого укромного приюта. Ее необыкновенный наряд, пожалуй, слишком клоунский, шел, однако, к ней как нельзя лучше. Корсаж в обтяжку из золотой парчи с длинной талией и алыми бантами на плече, концы которых падали на ее обнаженные руки, заканчивался коротенькой юбочкой из алого бархата, усеянной блестками и колечками, спускавшейся только до колен, причем видны были крепкие стройные ноги в белых шелковых чулках и красных туфельках с медными каблучками. Ни у одной испанской танцовщицы не могло быть более гибко сложенной талии, Ни одна не могла быть живее этой странной девушки, в которой, казалось, сидел какой-то демон пляски и движения. Ни одной минуты она не оставалась спокойной. Казалось, и легкое покачивание грациозной головки, и волнообразные движения плеч и бедер — все это следовало ритму невидимого оркестра, причем носок ее правой ноги даже отбивал такт. Последнее движение было полно грации так как королева вакханок стояла на подушках коляски во весь рост, и ее ножка упиралась в верхний край дверцы. На голове у нее была золотая корона с гремящими бубенчиками, эмблема ее шумного царствования. Волосы, заплетенные в две толстые косы, обрамляли румяные щеки, а сзади были скручены узлом. Левой рукой она опиралась на плечо маленькой махровой розы, а правой держала громадный букет — которым приветствовала толпу, заливаясь громким смехом. Трудно передать, какое впечатление производила эта шумная, безумно веселая, оживленная сцена, дополнявшаяся еще третьей коляской, тоже нагруженной, как и первая, пирамидой фантастических и экстравагантных масок. Одна только женщина во всей веселой толпе с глубокой грустью смотрела на эту картину. Это была горбунья, которую толпа выдвинула в первый ряд зрителей, вопреки ее усилиям выбраться отсюда. После долгой разлуки ей пришлось увидеть сестру во всем блеске ее своеобразного триумфа, среди веселых возгласов и шумных аплодисментов ее товарищей по веселью. Но хотя королева Вакханак, по-видимому, вполне разделяла сумасшедшую веселость окружающих, хотя ее лицо сияло радостью, а безумная роскошь окружала ее в эту пору полным блеском, бедная швея смотрела на нее глазами полными слез и глубоко о ней сожалела. Сожалела. Она, эта несчастная работница, одетая чуть не в лохмотья, отправляющаяся на рассвете в поиски за работой, длившейся и день и ночь. Но Горбунья нежно любила сестру. Она забыла окружающую толпу и любовалась молодой красавицей с чувством нежной жалости. Ее бледное личико, с пристально устремленным на веселую и блестящую девушку взором, было полно сочувствия и грустного участия. Вдруг блестящий веселый взор, которым королева Вакханок обводила толпу, встретился с грустным и влажным взглядом горбуньи. «Сестра!» — воскликнула Сефиза. «Сестренка!» И одним прыжком, гибкая как танцовщица, она соскочила со своего странствующего трона — коляска в это время уже остановилась — и бросилась с горячностью обнимать горбунью. Все это произошло так быстро, что спутники королевы Вакханок, изумленные ее отважным прыжком, не знали, чем его объяснить. Маски, окружавшие бедную Швию, отступили с удивлением, а Горбунья, поглощенная радостью свидания, и не подумала о том контрасте, который существовал между ними, и, конечно, должен был бы возбудить веселость толпы. Сифизи первой пришла мысль об этом, и, желая избавить сестру от унижения, она обернулась к экипажу и сказала «Дай-ка мне сюда плащ, махровая роза, а вы, не немельница, откройте дверцу да поживей». Подхватив плащ, Королева вакханок быстро укутала в него сестру, прежде чем та опомнилась, и, схватив ее за руку, сказала, «Ну, пойдем скорее. Едем». «Мне ехать?» — с ужасом воскликнула Горбунья. «Разве это возможно? Мне необходимо с тобой поговорить. Я спрошу отдельную комнату, где мы будем одни. Ну, пойдем скорее, милая сестренка. Не спорь здесь на людях. Не сопротивляйся. Идем». Боязнь стать предметом зрелища толпы заставила Горбунью решиться. Она была так ошеломлена всем случившимся, что бессознательно, почти машинально, села в коляску, дверцу которой отворил Нине Мельница. Так как плащ королевы Вакханак совершенно скрыл фигуру и платье Горбуньи, то толпе не было пищи для насмешек, и она только подивилась этой встрече а тем временем коляски подъезжали к дверям ресторации на площади шатля.